Глава пятая. Чудовище Блэквуда. Поджарив себе картошечки, я обыскала замок. Не весь, конечно, такую громадину, и за час не обойдешь. Всего лишь несколько комнат на втором этаже. На кухне в одном из выдвижных ящиков я обнаружила драгоценный запас восковых свечей. Их длинные желтые тела были аккуратной башенкой уложены друг на друга. Вооружившись этим средневековым фонариком, я отправилась в путешествие по вечернему Блэквуду. Снаружи завывал ветер, под ногами скрипели доски старого истершегося паркета. Со всех сторон меня окружали тишина и мрак, в котором одиноко трепетал огонек свечи. Я прикрывала огонек ладонью от сквозняка и, медленно боясь поткнуться обо что-нибудь, переходила из комнаты в комнату. В одной из спален я нашла шкатулку с цветными лентами для волос. «Это мои!» — грустно вздохнула за спиной волшебная птица. Я обернулась, язычок пламени, венчавший восковую свечу, дернулся от моего движения и едва не потух, глаза наткнулись на темноту. Крылатая капризуля пожелала остаться невидимой. И зачем ей нужны были эти ленты? У нее-то и волос нет, только перья. Я не стала спрашивать, нутром чуяла, не ответит. Рядом со шкатулкой на резном комоде в пыли валялся портрет молоденькой девушки. Рыжей прелестницы с огромными глазами сапфирами. Круглая миниатюра в деревянной раме. С неуютным чувством, что за мной наблюдают, я взяла картину в руки, и на столешнице комода, там, где она лежала, в густом слое грязи, остался яственный чистый след. Кто эта девушка? Кем она приходится? Блэквудскому графу. И что с ней стало? Насмотревшись на портрет, я отправилась дальше. За двойными дверями дышала тишиной, Большая гостиная. Камин в ней был просто колоссального размера. Не камин, а какой-то монстр. Столы и диваны укрывали белые простыни. На полках разбитого серванта таинственно мерцали вполне себе белые бокалы из хрусталя. Я достала один из них, низкий, пузатый, на тонкой ножке, поднесла к глазам и задумчиво перевернула. Затем подошла к окну. Во дворе качалась на ветру снежная ель. Она так и просила, чтобы ее украсили. Я снова посмотрела на бокал, который держала ножкой кверху. «Можно я возьму твои ленты?» шепнула я в темноту, зная, что птица где-то рядом сопровождает меня в моем маленьком путешествии. «Что ты задумала?» отозвался прохладный мрак. «Скажу, если купишь мне кисти, краски для стекла и продукты для позднего ужина. Купишь, а не украдешь». Я полезла в тайный кармашек за монетами. Некто любознательный, шумно задышал рядом с моим ухом. Птица молчала так долго, что я уже успела принять это молчание за отказ, но любопытство в конце концов перевесило упрямство. Золотые монеты, сверкнув в блеске свечи, пропали с моей ладони. Хорошо, будут тебе и краски, и кисти, и продукты, и мои ленты. Мне кажется, ты... Затеяло что-то интересное. Очень интересное. Дом без разрешения хозяина я решила не трогать и заняться сначала двором. Надо было привести в это глухое, угрюмое место новогодний дух, подарить бедолаге графу и остальным жителям замка ощущение праздника. В небе над темным лесом мелькнул белый крылатый силуэт. А вот и тот, кто поможет мне украсить елку. «Дерево-то высокое, не один век росло. Сама я до верхушки не доберусь. Сколько осталось до полуночи?» Спросила я свою помощницу-чародейку. «Наверное, пора приниматься за готовку. Порадуем твоего хозяина экзотическим блюдом». Масло в сковороде весело шипело, края драников зарумянивались. На вымытой и оттертой до блеска тарелки уже лежала первая порция ароматных картофельных оладий. Как они пахли! А как выглядели! Круглые, золотистые, пышные, но при этом с хрустящей корочкой. Края драников были неровными из-за того, что картошку я натерла крупно. Ручная терка – это вам не кухонный комбайн но мякоть под хрустящей корочкой получилась нежная и таяла во рту. Золотистая горка на тарелке стремительно росла. Птица, сидящая у плиты, внимательно следила за всем, что я делаю. «Еда для бедняков!» — вдруг повторила она слова мистера Гадара. «Думаешь, его сиятельству понравится?» «Понравится? Да он язык проглотит от удовольствия, да пальцы потом оближет и за добавкой побежит». Ухмыльнувшись, я сунула кусочек остывшего блинчика под клюв своей напарнице. «Хочешь? С ума сошла!» — покрутила она у головы крылом. «Я же птица! Я такое не ем!» «Твоя правда!» — я отправила отвергнутый кусочек в рот и застонала от блаженства. «Вкусно! Но скажи, почему в Блэквуде все так запущено? Почему граф не ухаживает за своим поместьем? Волшебное создание пригорюнилось. В печали он, в глубокой приглубокой тоске. Тридцать лет под заклятием нормальной жизни не видит, не верит, что его расколдовать смогут. Драники кого угодно расколдуют. Подхватила я на руки горячее снизу блюдо из серебра. Как минимум избавят от уныния и хандры. А потом я вам еще и праздник организую. Новый год. Время чудес. Стрелки единственных в замке работающих часов приближались к полуночи. Сердце в груди сжалось от волнения. Пора. Неся перед собой тарелку с горкой румяных драников, я покинула кухню и осторожно поднялась по лестнице на второй этаж. Я заранее разузнала у волшебницы, где находится гостиная, упомянутая в письме, и вскоре остановилась перед широкой массивной дверью. За ней слышалось движение. Кто-то ходил по комнате. Паркетные доски поскрипывали от неторопливых шагов. Меня уже ждали. Глубоко вздохнув, я постучала в дверь, а затем под бешеный грохот сердца заглянула в гостиную. В отличие от остальных комнат замка, та, в которую я вошла, выглядела обжитой, На удивление чистой, будто ее специально убрали к моему приходу: ни пыли, ни паутины, ни белых накидок, укрывающих мебель. Даже не подумаешь, что остальная часть дома погрязла в глубоком запустении. Центр гостиной оккупировал темный громоздкий стол, вокруг которого помещалось аж двенадцать стульев. Его столешница была толщиной с мою ладонь вместе с пальцами. Над столом на железной цепи висела. Кованая люстра в виде колеса, свечи на ней не горели, комнату освещал очаг. И в островке света от этого очага, в мерцающем золотистом круге, который захватывал подвинутые к огню кресла, спиной ко мне стоял высокий блондин, хозяин Блэквуда. Его рука покоилась на полке камина. Поленья за каминной решеткой трещали, охваченные пламенем. За окном бушевало вьюга. Ветер швырял в стекло снежную крупу, и в тишине снова и снова раздавался короткий дробный стук. Прежде чем граф обернулся, я успела отметить длинные волнистые волосы приятного оттенка платины и широкий разворот плеч. Статный, могучий хозяин Блэквуда чем-то напоминал белого медведя. На нем были темные штаны, заправленные в охотничьи сапоги из кожи. Белая рубашка со свободными рукавами и серый жилет вроде как на пуговицах. «Этот мужчина наводит ужас на весь Ниен», – подумала я, ощущая трепет. «Его называют чудовищем замка на холме. Каждый год в жертву ему приносят молодых девиц, а еще на нем лежит страшное проклятие». Дно серебряного блюда с драниками согревало руки, гостиную наполнял умопомрачительный аромат жареной картошки. Я слышала, как, чуя его, граф втягивает ноздрями воздух. Очередная незваная гостья, подброшенная к моему порогу. Что это у вас в руках? Слуха коснулся приятный голос, глубокий, бархатистый, хрипловатый, словно его хозяин был заядлым молчуном и скупился на слова. А, впрочем, много ли собеседников было у него в Блэквуде, в этом обветшалом замке, который местные обходили десятой дорогой? «Подарок?» — сказала я как можно увереннее. «Еще один?» Граф наконец обернулся, и я встретила взгляд усталых голубых глаз. Нижнюю половину лица мужчины, нос, рот, подбородок, закрывал шейный платок, похожий на те, в которых щеголяли бандиты из фильмов о Диком Западе. Неужели, правда, злые чары обезобразили внешность графа? Наградили его уродством, которое теперь приходилось прятать от посторонних взглядов. Кашлянув от неловкости, я вытянула руки вперед и показала его сиятельству тарелку с угощением. Ткань платка в районе графского носа чуть надулась от дыхания. Полагаю, сначала надо представиться. Снова разлился в тишине низкий голос, ласкающий слух. — Как ваше имя, юная леди? Чем вы так провинились, что вас отправили ко мне? — На съедение. Под черной повязкой раздался смешок. — Только не веселый, а горький. — Ну, во-первых, не такая я и юная. А во-вторых, зачем ужинать мной, если есть альтернатива получше? Я осторожно поводила тарелкой перед лицом графа. Его брови, которые были на несколько тонов темнее волос на голове, чуть приподнялись в удивлении. «Давайте садитесь за стол, пока не остыло. Все разговоры потом. А зовут меня?» «Мэри». «Ваше имя, граф, я знаю. Его мне поведала одна блистательная особа». Хмыкнув его сиятельство, Реймон Марцел подчинился моим настойчивым рукам и послушно Опустился на стул. Перед ним тут же возникла гора золотистых драников. Выглядел граф опешившим. Моя прыть явно выбила его из колеи. «Вы ешьте, ешьте!» «А, хвилка! Совсем забыла!» Я дернулась была к двери, но тут краем глаза заметила, как рядом с тарелкой, прямо из воздуха, соткались все необходимые столовые приборы. Наверное, волшебная птица постаралась. — А вы не похожи на своих предшественниц, — заметил граф. — Совсем. Те только кричали и плакали. Некоторых пришлось ловить по лесу, пока волки не загрызли. Признаюсь, поймал, к сожалению, не всех. Ножом он аккуратно отрезал от картофельного блинчика кусочек и наколол на вилку. — Но вы, конечно, меня удивили. — О, как вы пытались напугать волка! — Откуда он знает? Подсматривал за мной, что ли? Прятался за деревом, пока я кричала на зверя и размахивала руками? Может, это он попросил своего снежного питомца мне помочь? Вы очень смелая девушка. Под маской его видно не было, но, судя по лучикам морщин вокруг глаз, хозяин Блэквуда улыбнулся. Глаза у него были такие добрые и печальные, что захотелось притянуть светлую головушку графа к своей груди и заверить, что все обязательно наладится, и проклятие спадет, и злые чары развеются и воцарятся повсюду мир да благодать. А еще его сиятельство Реймонд был красив. Лишь верхняя часть его лица была доступна моему взгляду, и тем не менее я видела и понимала передо мной Очень привлекательный мужчина, что бы там не скрывала под собой плотная ткань шейного платка. Кстати, насчет платка. Возникла небольшая заминка. Ужинать, когда рот у тебя завешен тряпкой, не больно-то удобно. Его сиятельство посмотрело на кусочек драника на вилке, затем на меня и снова на картофельный блин. Прочистив горло, он аккуратно приподнял платок и, наконец-то, попробовал мою еду. Глаза его округлились. Бровь одобрительно дернулась. «Это очень необычно», — сказал он с удивлением в голосе. «Сытно, жирно, но вкусно». И граф потянулся за добавкой. Наблюдая за ним, я поставила локти на стол и подперла щеки руками. «Ваше сиятельство!» «А что стало с другими девицами?» «С теми, что гостили здесь до меня и не попали в лапы к волкам?» «С беременной Лаурой?» Я уже поняла, что этот усталый господин вовсе не требовал приносить ему каждый год человеческие жертвы. Но куда он девал подкинутых ему барышень? С ними все в порядке, не тревожьтесь. Эту напуганную бедняжку я отправил в Дортаун. Впрочем, как и всех ее предшественниц, после родов она будет работать горничной в одной хорошей семье. Правда, пришлось купить ей обручальное кольцо и в рекомендательном письме указать, что она вдова. Иначе, сами понимаете, граф развел руками. Мать внебрачного ребенка в хорошее место не возьмут. Маленькая ложь. Зато теперь о будущем Лауры можно не волноваться. Я позаботился о каждой девушке, оказавшейся у моей двери. С явным сожалением граф прикончил последний драник и, вздохнув, Отодвинул от себя тарелку. Его печальные голубые глаза погрустнели еще больше. Итак, Мэри, настало время поговорить о вашей судьбе. Что я могу для вас сделать? Куда бы вы хотели отправиться? В Дартаун? Или, может быть, подальше? В Рокувей? Я дам вам письменные рекомендации и денег на первое время, чтобы вы смогли встать на ноги. Просто поделитесь со мной своими пожеланиями. «Собираетесь и меня пристроить куда-нибудь служанкой?» Надо же, а чудовище оказалось добрее и благороднее жителей Ниена, из года в год безжалостно обрекающих невинные души на смерть. Кто бы мог подумать, вы можете вернуться домой. Его сиятельство достал из кармана часы на цепочке и с каким-то странным тревожным выражением взглянул на циферблат, словно боялся куда-то опоздать. Но обычно тем, кого мне присылают, возвращаться некуда. Это либо падшие девицы, торгующие своим телом, либо молодые, оступившиеся аристократки, запятнавшие честь семьи, либо неверные жены, круглые сиротки, младшие дочери бедняков, которых нечем кормить. Иногда, мне кажется, впрочем, я вполне в этом уверен, таким образом горожане избавляются от сырников общества, приносят неугодных или неудобных дев в жертву Блэквудскому чудовищу. А Блэквудское чудовище вынуждено пристраивать их в добрые руки, как выброшенных на улицу котят, заключила я. Под черным платком, служившим ему маской, его сиятельство снова улыбнулся. Какое же доброе и благородное! У него было лицо, вернее, та его часть, которую я имела удовольствие видеть. Простите мне мое любопытство, Мэри. Граф вертел в руке карманные часы из старого потемневшего серебра. Я смотрю на вас и все пытаюсь понять, какой породе брошенных котят вас определить. Вы, должно быть, сирота, нищенка, что спасает свою семью от голода, жертвуя собой, вы не выглядите, впрочем, и на девушек из местной знати не похожи. Так кто же вы? — Давайте я останусь для вас загадкой, ваше сиятельство, — сказала я в приступе женского кокетства. — Какая увлекательная загадка, — отозвался граф. — Наверное, я должен вас за нее поблагодарить. Теперь мне будет чем занять мысли. И за разговор тоже благодарю. Как вы, наверное, догадались, мне редко выпадает возможность насладиться приятной беседой. В голосе Реймона Марцела отчетливо звучала тоска. Похоже, он был насильно привязан к этому дому и изнывал в нем от скуки и одиночества. Прошлые жертвы, небось, от страха лишались дара речи. Да, и надолго в замке не задерживались. Стало жалко мужика до слез. Хороший ведь и красивый. — Мне тоже нравится наш разговор, — призналась я. — А еще у вас очаровательный питомец. — Питомец? — широкие брови графа сдвинулись к переносице. На лбу проступила вертикальная морщинка. — Дракон из снега. Он спас меня от волка и помог донести до замка тяжелые сумки. Несколько секунд его сиятельство смотрело на меня в недоумении, затем кашлянул и опустило взгляд. — Ах, это... «Он создан магией? Или это такая порода драконов? Он ведь живой?» Реймонд Марцел нервно покрутил в руке вилку. «Давайте лучше поговорим о вашем будущем, Мэри». Сменил он тему. «Дартаун или Рокуэй? Из его груди вырвался грустный вздох. Похоже, расставаться со мной ему не хотелось. И тем не менее он был готов отпустить меня на свободу. А ведь мог удержать в замке силы, мог сделать со мной все, что угодно, заставить прислуживать, вкусно его кормить, а в перерывах между готовкой и уборкой развлекать разговорами. Мог даже на мне жениться и прервать свой затянувшийся целибат Или прервать его, не женившись. Наверняка же его мужские потребности за эти тридцать лет никуда не делись. Ни в Дартаун, ни в Ронувей, Рокувой. Машинально поправил граф. «Не в Роковый, я не поеду. Останусь здесь». «Как здесь?» Глаза над черной тканью платка широко распахнулись. «Здесь? В Блэквуде? С вами?» Я убежденно кивнула, чтобы придать своим словам вес. «Буду управляющий вашего замка. Наведу здесь порядок. Перестрою рацион вашего питания. В общем, помогу, чем смогу». Граф в шоке откинулся на спинку стула. Уверенно, его челюсть, закрытая платком, отвисла. — Но... — протянул он и замолчал, не зная, что сказать. — Вы против? Его сиятельство растерянно моргнул. — Ну, раз не против, тогда обсудим детали. Глаза графа стали еще круглее. Я подвинулась ближе к столу и принялась деловито перечислять. Сделать надо многое. Наладить поставку продуктов, нанять дополнительный персонал. «Тридцать лет замок зарастал грязью. Одна я с ней не справлюсь, тем более дом требует ремонта. В некоторых окнах на первом этаже выбиты стекла. Их надо заменить, стены отмыть и покрасить. Постельное белье тоже лучше купить новое». Я говорила, и глаза хозяина Блэквуда все больше выкатывались из орбит. В какой-то момент на середине моей речи Реймон Марцел вздрогнул будто о чем-то вспомнив, и суетливо полез в карман за часами. Его движения были нервными и дерганными. Откинув серебряную крышку часов, он бросил тревожный взгляд на циферблат и тотчас его лицо искривилось в страдальческой гримасе. — Простите, Мари, мне пора! — вскочил граф со стула, да так поспешно, что едва его не опрокинул. — Куда же вы? — Простите! — Его сиятельство было уже в дверях. — Поговорим завтра! Дверь захлопнулась за его спиной, и в тишине ночного замка раздались торопливые удаляющиеся шаги. Реймон Марцел почти бежал.